Глава 13, 09, 06, 589, от основания Новой Империи Деморунг. Аркнедервирга здесь не помощники, потому что это мои драконы. Из всех обязанностей сотнику предстояло держать стандарт, а магу флаг дома. Так, если бы я не был уверен в своих силах, то не стал бы просить в качестве виры у Бога мудрости такую лютую дичь для любого нормального адекватного человека. На моей стороне опыт — это великая вещь, как-никак три реальных дракона на счету и на арене Уорренуса сходился с имперскими 15 раз. 8 побед. И это без показа большей части моих реальных возможностей, то есть не используя всего арсенала, который подкреплялся соответствующей моим задачам артефактами. При мысли о стоимости даже одного окружающим становилось страшно, многие же из них бесценны. «Что еще?» «Тренировки, тренировки, тренировки, реальные бои, разбор полетов, осмысление, раздумья, выводы и вновь тренировки и бои, бои. Соответствующее реальному четкое представление о своих слабых и сильных сторонах. Это было учтено даже на момент договора с Ситрусом. А ведь после прощания с башками мои возможности возросли кратно». Из основного появился меч Деморунга, который неплохо зарядил в алтаре. Спасибо Раоносу. Разящий, брат кровопийцы с такими же свойствами, наручи правая перчатка Имерса. Теперь эту руку можно было использовать для преодоления незримой защиты. Ауру власти поднял запредельно. Это оказался аргумент из аргументов, воздействующий даже на аватаров. Впрочем, и видимо, сейчас выходило на невероятный уровень. От брони бронеохранителей, от тени Аракса, от вуали тьмы и от народной, полученной от Кроноса Ситрусом, и все при необходимости складывалось. Едва закончил свою пламенную речь наездник, я тут же ответил ему для последующей плодотворной работы с массами, хотя точку можно было ставить сразу, после того, как я услышал про четыре двойки. Леркант. Кант Сделал обычный шаг вперед, к оружию не тянулся. «Я не призываю тебя к благоразумию, потому что ты идешь против воли богов, но предлагаю решить наши споры за пределами Диморунга». Благодаря амулету мой голос обрел не меньшую силу, чем у оппонента. Сам наблюдал за искажениями от драконов и наездников. Они все напитывались и напитывались. Или весь дом Серых Драконов решил выступить против Империи, против ее законов, против кодексов? Вокруг слишком много непричастных разумных, которые могут пострадать от ваших ящеров и магов. Нет, битва будет здесь и сейчас, потому что я уже с трудом сдерживаю своего друга, как и Лерктант. Ты слишком много принес нам горя, особенно драконам. Ты зло! их питомцы к залпам практически готовы расстояние до них около двадцати метров нормальные рабочие а друг друга около семи над поверхностью десять двенадцать ты тварь и не пыль!» звуки размазались одновременно уход в абсолютную невидимость все усиления и ускорения позволили проделать путь до противника мгновение в миг как телепортировался Аура власти по всем. Мне лишние секунды неподвижности противника нужны только для одного: проверить пройдет ли запредельно улучшенный коготь Диса незримую защиту вокруг башки ящера и пробьет или нет кость в глазнице, добираясь до мозга. Если не получится, то сразу же сработать кровопийцей. Проверенным методом, затем процедуру повторить. Все просто, и я не собирался усложнять. Прыжок с помощью повелителя пространства на долю секунды завис рядом с головой правой боевой летающей машины. Удар! Ятаган влетел в неподвижный глаз, пробил тонкую перегородку черепа, вошел в мозг, о чем рассказал мощнейший всплеск в алтарь. Вновь он полный, этот готов, моментально выдернуть. Опять аура по площадям, чтобы энергию от второго зря не разливать оттолкнуться от морды и под только-только начинавшие зарождаться брызги взорвавшегося окуляра перенестись влево, до второго дракона, который находился всего в семи метрах. Повторить. Защитная сфера вокруг летчиков моментально пропала. Зацепиться за один из шипов на морде, бросить тело вверх и вперед, приземляясь позади водителя перед магом. Здесь работал уже кровопийцей. Доля секунды и три минуса. Прыжок к первому ящеру, и все практически так же. Три удара, три трупа. Сканирование. Живых здесь нет. Прыгнул с разбега с плеча дракона метров на 15 вперед, разворачиваясь в воздухе лицом к поверженным противникам. Приземлился мягко. Правую перчатку в подсумок, в руку четкий Хоть здесь, может, выиграю, поймаю сущность. Вероятнее всего, это последние на сегодня ящеры. Проявился в пространстве, принимая горделиво невозмутимую позу, работая на репутацию перед соратниками. Затем наблюдал, как левый дракон заваливается медленно-медленно влево же, а правый пошел вперед и вниз, после кувыркнулся через крыло и упал на спину, давя мертвые тела. Напоследок выплюнул сгусток плазмы на остатках дыхания. «Неубедительно». Первый распластался на пузо, за счет соприкосновения с землей из ноздрей и пасти выбило клубы черного дыма. Встреча с землей тяжеленных туш, кроме дрожи, подняла тучи пепла и пыли. Усмехнулся про себя. Уничтожение противника заняло меньше времени, чем они падали. Отметил и потоки искажений, которые устремились к стандарту и флагу. «Значит, все верно. Только когда они находились в реальности, тогда впитывали их. Осталось проверить, получает ли некую энергию знамена, когда начинали убивать домочадцы. Пепел пронесся и начал оседать. Убрал шлем. И сразу же, наверное, лучшая весть на сегодня прилетела от сотника, радостная до нельзя, от которой у меня на душе теплее стало, даже огненнее». «Об остальных драконах не беспокойся, я всех предупредил, их садят или собьют, в Нижний город не пропустят в любом случае». Другого и не ожидалось. Еще через минуту заметил две яркие вспышки высоко и далеко, слева от купола верхней крепости. «Спасибо тебе, Лерктурин, верный защитник Диморунга. город может спать спокойно». Зла не хватало. Но эмоции под контролем, давил их, стоял с невозмутимым лицом. Разум такой же, чистый, холодный. «Ситрус, Ситрус, друг ты мой любезный!» Нет, он нигде не нарушил буквы договора. Нужны десять драконов со всадниками, обозначившими намерение убить. Вот они. Первые прилетели и обозначили, ясно и недвусмысленно. Атаковать должны были не более, чем по двое. Поэтому они шли друг за другом парами с промежутком во времени. Другое дело, что теперь придется довольствоваться только этими. Понятно, хитрый бородатый дед хоть так подгадил за свое унижение, попытался нарушить планы. Но это мой просчет. Нужно было четко указывать места и даже время появления уродов, когда договаривались с Ситрусом. «Потому что любому идиоту ясно, если первых двух еще пропустили бы в город как дружественных, но едва они начали бы устраивать огненный феерии, уничтожая Нижний димором к геноцидом местных, то остальных из этого же дома в любом случае садили бы на подступа. Силы срез для подобных действий у гарнизонов имелось в избытке». Сотник же на службе, его прямой долг предупредить всех причастных, едва он только прознал об опасности, несмотря на вхождение в сумеречные. И здесь нельзя сразу давить по полной программе на него, мол, твое дело наблюдать, пока дохнет население. А как было бы хорошо, если бы я уже сегодня закрыл убийство десятка ящеров. Как раз вышла бы чертова дюжина, хотя и обычная вроде бы работала. Для чего? чтобы остальные боялись они проявляли агрессию при виде меня впрочем это непроверенная информация кстати нужно не забыть и еще мелкого костяного в подземелье прибить чтобы все сходилось картинкой на спине и можно спокойно отвечать любому почему он у меня появился в стае впечатляет и теперь понимаю да на твоей стороне зале но ну и ты да Задумчиво сообщил Дервирга из-за спины. «У меня только один вопрос. Как они так точно навелись? Меток на тебе нет. Сейчас специально проверил. Это гарантирую». «У меня при себе алтари разных башков. Скорее всего, кто-то из них пакостит. Есть силы помочь удержать сущности?» «И это точно Оринус, подлый однорог!» Начал заводиться вновь маг, но затем, посмотрев мне в глаза, вспомнил, что важнее. «Только одному, сам понимаешь, столько всего за день!» «Я тоже прослежу, помогу, но на вторую не рассчитывай!» Подошел Эрк, отметил глазами Глока, как со всех сторон к нам стали подтягиваться гвардейцы. «Жал активатор, вот он, знакомый силуэт, сеть на него и на себя ее потянуть, на себя!» На этот раз поимка призрачного ящера происходила менее болезненно. Побрыкался немного, показывая характер, и оказался в правильном месте, в зерне четок. Да, будет приятно удивлен любой, кто меня отправит к Маре. Все, всех обезвредили, пятерых смогли просто садить, а троих пришлось уничтожить. Пепел, сообщил Турин. Ты драконов, что ли, кровопийцей в глаз бил, как снежных горностаев? «Туда. У них мало уязвимых точек, это одна из них, если есть, конечно, оружие соответствующее». Ответил спокойно, хотя на душе разочарование. До последнего надеялся, что хотя бы парочка прорвется, покажет себя во всей красе. «Щенки!» «Лерк Мэттер, сможете обоих повернуть так, чтобы до сердец добраться у нас получилось без лишней возни?» «Пока теплый, нужно хотя бы по кусочку от обоих каждому съесть и гвардейцев покормить». «Я все понимаю, но сы начал Дервирга. «Лэрк, пусть твои люди займутся всадниками и другими трофеями, если есть там остроухие, волосы и уши срезать. Я не разглядывала они в броне. И да, так понимаю, вся конспирация с алтарем у нас полетела к Эйдану. Не стал даже слушать мага, вспоминая, как они меня кормили. Сам достал кровопийцу, а разящего вручил Турину. «Да, вот сейчас пришло, просили ждать делегацию на месте. Приказывать опасаются. Про подвиг нашего любябильного друга, я думаю, не стоит распространяться, если он, конечно, сам не пожелает обратного». Мэтр задумался. С одной стороны, ему очень хотелось похвастаться, что чуть не овладел аватаром Эльфи Раоноса, а с другой стоял однорогий со всеми вытекающими. «Не стоит!» — наконец смотнул головой он. «Я так и думал, но там как сам решишь, на твое усмотрение. А вот про захваченных поклонников кроваво, что они у нас, молчать, никому, и это приказ главы». На все вопросы ссылаться на меня, или говорить, например, что они точно на пути в Гратис. Впрочем, так и будет. Поэтому никто не соврет, если вас призовет Кронос или кто-то еще раньше меня. Да даже после, про то, что я починил аватара однорогого ни слова. Версия. Мы приложили все усилия, чтобы урод, перешедший на сторону Кровавого, погиб. Так и вышло. Местоположение детей пока тоже не открывать. «А ты с Верховным связываться не будешь?» «Нет, мы с ним последний раз поругались. Надоел он, да и Ситрус меня подвел. Поэтому не раньше поединка с их аватарами, иначе можно остаться ни с чем. Башки очень переменчивы во мнении». Турин сначала хотел что-то возразить, но затем лишь кивнул. «Разговаривали во время работы, втроем до первого сердца добрались быстро, я впился во вкуснейшее мясо зубами. И жрать хотелось, потому что энергия энергии, но учитывая нагрузки, в результате чего я пережигал топливо немерено, обычная еда летела как в топку. Кстати, сердца драконов после их личного убийства это один из лучших способов не только для физического роста». Пусть и небольшого, уточню на нашем уровне развития, спутники, скорее всего, совсем мало получат. А еще и увеличивалось хранилище праны. Дополнительно каналы становились прочнее и толще. Это мои субъективные обозначения незримых процессов, как их себе представлял. В целом, всегда даже за доли процента готов был пахать и терпеть море боли. Иногда и соломина способна на многое. «Нет, в гастрономических предпочтениях на сегодняшний день у меня драконятина точно выходила на первое место. Это просто незабываемо. Волшебно!» Лэрк тоже наслаждался. Дервирга сначала осторожно чуть откусил кусочек, а затем уже без всяких сантиментов зачавкал, едва не зарычав от наслаждения. «Вкусно! Непередаваемо!» С набитым ртом делился ощущениями тот. «Я ни разу не пробовал!» «И бодрит, как от хорошего зелья», — добавил Лерк. Скрыли второго, повторили ритуал. «Лерк, самое время привести к клятвам верности истинному великому дому сумеречных твоих людей, ибо будет это на поле нашей битвы и славы, или ты против?» «Наоборот!» «Тогда начинаем!» — установили штандарт флаги. Процедура проходила быстро, клялись верности мне и дому Лергу. Каждый обязательно съедал грамм по пятьдесят сто сердца от обоих драконов, а сменяли уже принесшие. «Войны!» — обвел взглядом всех. «Сегодня мы все вместе победили настоящее зло. Зло первородное, которое одинаково грозит и Ариста, и Хуманам, и всяким нелюдям, потому что оно безгранично». И наша победа складывается из правильных действий каждого. Кто-то вносит сегодня лепту больше, кто-то меньше. Но от этого она не менее значима. Всему свое время, всему свой час. И этот рассвет вы будете встречать уже под сенью истинного великого дома сумеречных. Вы все стоите у его зарождения. Помните, никто не будет забыт, как никто не бросит в беде родственников. Бейте смело и люто. И победа всегда будет за нами. Лучше это, когда не вы умрете за дом, а наши враги за него от ваших недрогнувших рук. А раз!» Клич подхватили дружно, затем стали готовиться к встрече с высокой комиссией. Пока занимались приведением себя в порядок, узнал, что доспехи у спутников на порядок, если не больше, хуже, нежели у меня. Однако такие недостатки частично нивелировали собственные способности. «Мне же требовалось сейчас просто поменять конфигурацию брони». Плащ скрыл ятаганы за спиной. Слева перевесь с мечом, справа чуть спереди, как символ власти булава, левая как тистая в перчатке, а в правой, как обычно, четкий. Словно ожидая завершения приготовлений к встрече, практически сразу появилась целая делегация из нескольких порталов, и все фактически синхронно. Эрл Глэрту Уолтер с пятью знакомыми мне бойцами. С ним понятно, он свидетель дуэли, как и скорее всего хотел по сбру и все узнать. «Наместник Глэр Трихан. Такие события не каждый день случались на верной ему территории. А еще где-то поблизости герцог крутился, и завтра он точно окажется в Диморунге, поэтому требовалось быть в курсе. Глэр Норгли и даже Ванесса Амин Диастель. С ними шестеро бойцов из седьмого особого отдела. Еще до сумеречной ночи они за домом и на Оросто наблюдали». А тут мы оказались. Поддержка всех, четыре высокоранговых мага, которых точно знал Дервирга. Он пусть не заулыбался, но волна радости от него пошла. А еще предвкушение. Похоже, хвастаться решил напропалую. Ну и массовки из гвардии наместника полтора десятка. А затем неожиданно материализовался и сам великий герцог Эрл Гулерт Рональд со свитой. отметил в ней Райену. Вперед, явно по одобрению правителя Аринора, вылез наместник. «Что здесь такое произошло?» Попытался рявкнуть Глэр Трихан, когда остановился перед нами. Справа, чуть позади от меня, стоял Турин и держал штандарт, слева Дервирга со знаменем дома и десяток уже моих бойцов. Я не спешил отвечать, я посмотрел очень внимательно ему в глаза и приподнял вопросительно бровь. Тот сразу же смешался. Да, изменились статусы. «Приношу свои извинения, Глэрт Райс, за грубый тон». Умный, быстро понял, к чему клоню я. «Слишком много сегодня событий навалилось, поэтому иногда забываюсь. Поведайте нам, что здесь случилось». Толпа молча ждала ответа, смотря то на дохлых драконов и спорую работу гвардейцев то на разрушенный особняк и на выжженную землю на всей территории, а также на смердящие останки мертвого аватара, останавливали взгляды и на гордых, и не без оснований магии Лерги. «Извинения принимаю», — помолчал. «Ты спрашиваешь, что здесь произошло? Мы с Лергом Турином и мэтром Нессером Дервирга, которые вошли в мой дом...» Здесь у наместника расширились глаза, волна недоумения и изумления. Разрушили божественный алтарь с изначальным камнем Раонаса Кровавого, лишив его одного из толпов силы на нашем континенте. Тут Норгли стрепенулся, герцог оставался вроде бы равнодушным. Уничтожили двух белоголовых, превратили в пыль и пепел место силы мятежного аватара Оринуса, который так же, как и Кроноса и Ситруса, примкнул к проклятому башку. Он не выдержал и явился лично, и покорился моей несокрушимой воле, и упал на колено, склонив голову. Это пока башкам знать не нужно, а вот здесь необходимо для плодотворной работы. Но однорогий его уничтожил сам, потому что пришел в дикую ярость. Здесь чуть дернулся Дервирга. От того, что даже его ренегат станет служить мне верой и правдой. Мак выдохнул. «Также мы спасли и эвакуировали 117 детей, среди которых 14 ариста, приготовленных для жертвоприношения в ночи кровавых туч. Вытащили их из мрачного подземного узилища. Сейчас они находятся в надежном месте. Завтра явим всех». Поначалу хотел сообщить про доброту Дервирга, но вовремя выбросил эту мысль из головы из-за последнего старшего жреца. Помолчал, дал всем проникнуться нашим величием. Затем появилось два изменника империи на боевых летающих ящерах из Дома Серых Драконов. Герцог проявил интерес. Которые сразу же объявили, что им наплевать на волю богов, лживых правителей и их наместников. От обоих полыхнуло яростью и злостью. «Поэтому они разберутся со мной сами, сожгут в драконем пламени». Все из-за того, что до этой сумеречной ночи их непутевый родич вызвал меня на поединок чести в землях хаоса и неожиданно скончался. Могу заметить, он не мучился, и погребальный костер был разведен по всем канонам, и возвал я к разуму бунтовщиков. Нет, говорил не о том, что не нужно пытаться меня убить, наоборот, я предложил сразиться за пределами Диморунга, чтобы избежать жертв среди невинных жителей Аринора. Но те не согласились, им нужна была кровь, много крови. И вполне возможно паника и беспорядки, и тогда я их покарал своей рукой. Небрежно махнул четками в сторону ящеров, все уставились на результат работы. Лерк Турин же как настоящий ариста, патриот империи, великого герцогства Ренор и просто человек долга предотвратил огромную катастрофу, ужасающую по масштабам, успев сообщить вам о мятежниках, рвущихся сюда, прежде чем они начали творить поганые злодеяния. Хоть как-то в плюс выводить личный просчет. Да, мы бы их убили всех и страдали бы они безмерно, всадники нам не противники. Но что осталось бы от Нижнего диморунга, когда за него полноценно бы взялись восемь боевых ящеров, сражаясь с нами? «Мной, боевым магом в ранге магистр и в неранговым!» «Как я понял, подлых мроков обезвредили благодаря своевременному предупреждению. Вроде бы больше ничего и не произошло». «Райена... Райена смотрела так...» «Да, тут могло быть дело не в стеле, хотя не сбрасывался счетов, что мне богиня намеки слала». «Я знаю главу Дома Серых Драконов, он не мог разрешить подобное». Вместо рихана или герцога в лес высокий толстяк, одетый по моде, увешан драгоценностями, даже рукоять какой-то невнятной сабли на боку покрывали камни, как ее держать, неизвестно. А вел он себя, да нельзя дерзко, кольца Ариста не имел. Странно. Непонятно, что мне в нем не нравилось, точно не наглость. Ага, едва заметное искажение на груди. Присмотрелся совсем уж тщательно божественным зрением. Тоже нужно улучшать. Либо последователь, либо почитатель Раоноса. Ты понимаешь, что такое совет дома, или не имеешь представления? Спокойно спросил его. Очень хорошо, очень. Тот даже подбоченился и выпятил вперед подбородок. Хорошие манеры не спрячешь. «Он может проходить без головы?» «Нет!» «Так вот, именно совет их дома санкционировал это паскудство, вопреки воле богов, кодексам и законам!» «Помолчи, я говорю!» Закрыл рот открывшему его жердяю. «Имени я твоего не знаю и не хочу! Уж не сочувствуешь ли ты тем, кто идет против империи, императора, полноправных владетелей и наместников нашего благословенного государства?» Моя рука легла на рукоять Моргенштерна. «Конечно нет!» Правда, Борец сразу изменил и позу, едва не по стойке смирно встал и даже живот чуть втянул. Одну ручку за спиной и в землю уставился. «Репутация!» «Нет!» Повторил и головой нервно мотнул отрицательно. «Нет!» «Тогда умолкни и никогда не влезай в разговор Ариста без разрешения. Другие могут простить. Я нет. И я ничего не забываю. Ты предупрежден». Визави покраснел, надулся. Меня катило лютой злобой, но обиженный промолчал. «Отойдите от нас, Глэрдом. Все!» Наконец-то приказал герцог, когда пауза затянулась. Мои уже люди отреагировали только на дублирующий приказ связи. Это порадовало. Над нами появился мощный непрозрачный купол. «Да, вы сегодня совершили настоящий подвиг». Рональд был недоволен, читалось раздражение, немного злобы, страх и еще что-то непонятное. Вины. С одной стороны, способность мне досталась хорошая, не зря Ариан был великим менталистом, а с другой иногда мешала, но это до того момента, пока не разобрался в нюансах ее работы. И я даже не знаю, что сказать, но без тебя здесь было тихо. Да, тихо. Ты за день столько всего сделал, стольких и столько всего убил, столько всего разворошил, «Оторопь берет. Один совет, чего стоит. Что скажешь?» «Меня ведет огонь в крови. Понимаю, но зря ты так обошелся с Эрином Растом к рулье. Он имеет огромное влияние и на Великом Халде, и Великом Марсе, вхож в самые высокие круга. Это как-то заставляет его кровь гореть. Каждый должен знать свое место». Если тебе нравится такое пренебрежение субординацией кодексами, то я подобного не терплю. Разгильдяйство всегда порождает хаос, тот в свою очередь ведет в бездну. Герцог полминуты потратил на осмысление. Я тебя услышал и благодарю, что поговорил с представителем Тернара. Но санкционировать разбирательство против всего Дома Серых Драконов, на мой взгляд, не лучшая идея. чего же? Они приносят солидный доход бюджет герцогства, который тратится на благоустройство, на различные свершения, на армию, наконец. Если они исчезнут, то придется многое урезать, в том числе и расходы на сиротские приюты ариста и простых людей, помощь бедным на те же дороги, да много на что». По-больному решил ударить, слезу выдавить, думая, что меня просчитал. «Что предлагаешь?» Скажем, Виру. Я задумался, точнее сделал вид, даже подбородок двумя когтистыми пальцами левой огладил. Хорошо, они прислали сегодня 10 драконов, поэтому в течение двух лет должны предоставить 30 молодых под седло и лучших. Первая партия максимум через год, не меньше половины от общего. Их глава принесет на крови клятвы, что гадить мне и моему дому они больше никогда не станут. А если не согласятся? Тогда не будет поступлений в бюджет Аренора, следовательно, новых приютов, помощи бедным и так далее по списку. А скорее всего, пышных баллов и приемов. Слышал я, что завтра, точнее уже сегодня на Совете будет Император. Герцог дернулся, пошла волна смешанных чувств, намек он понял, а я спросил. «Это правда?» «Да, будет. Хотелось бы посмотреть на нашего правителя. Я его еще не видел. Ответ от серых жду до начала совета. Твое предложение нужно обдумать. Требуется время. Пусть смотрят сами. До да, Диморунг и они быстро добрались на драконах. Здесь же еще проще. Дальняя связь работает, телепорты действуют. И да...» «Несмотря на огонь в крови, я пошел навстречу, потому что ящеры принесут больше пользы на землях хаоса, чем уничтожение этого взорвавшегося дома. Но на твоем месте я бы задумался, когда собака задирает ногу на хозяина и прилюдно мочится на него, ее следует убивать, а не сюсюкаться с ней. Но вы все же мягче, если их не научить сегодня соблюдать законы» то в следующий раз они сожгут по прихоти, например, тот же Аскольндер, Граус, или даже покусятся на Огленд. Родовое гнездо нашего Эрлглерда Рональда, город тысяч на сто населения. При всем этом, считаю, нужно давать шансы исправиться даже заблудшим, как я вчера. А кто не понял данного и мною великого блага? Что же, мерцающие звезды упали с небосклона. «Справедливая же вира для серых драконов, воспоминания о ней, как и клятвы, будут держать на короткой цепи дикие позывы любых их внутренних демонов. Говорю, как есть, ибо наедине мы с тобой». И глянул из бровей прямо в глаза, тот мне кивнул, мол, принял. Чувствовалась некая робость. С другой стороны, кто я для него? Массовый убийца от мороза, который гасит и аватаров, он драконов в походе убил. При этом никаких авторитетов не видит. С богами говорит, на них с булавой бросается, за бороды хватает. И присяги герцогу не приносил. Да даже приватный разговор в таком разрезе со мной смелость. И это тоже нужно учитывать. Я тебя услышал. Еще, Аренор находится в непростом положении, иногда приходится прилюдно делать не то, чего хотелось бы. Это браслет Тимерса, это его кольцо. Достал тот из поясной сумки серый сегментированный браслет, черное-черное колечко и визитницу. Все, что нашлось у меня в сокровищнице из наследия, это пять миллионов за Нерит и за остальное. Твоя настоящая награда. «Остальное фактически и так твое было по праву, да и принадлежало. Ты купил все честно. Что же до обязанностей, которые тебе достались дополнительно? Ты – Ариста. Особняк Колдогордии поместья лучше не посещай. Все их владельцы умирали именно там. Не знаю, говорят про проклятие, проверяли, не нашли. Далее хотелось предупредить». «Сегодня перед самим советом ритуально все поднимут кубки за здоровье императора. Не сделать этого нельзя, но постарайся не пить. Не знаю как. Он теперь сам мало верил, что я не выживу, но все равно хотел повысить мои шансы. Империя навсегда!» Кулаком в грудь и поклоном головы засвидетельствовал почтение, принимая заслуженное. «Я тебя услышал и благодарю за добрый совет и щедрую награду за дела мои праведные. И дам такой же. Знаю, что тебе пришлось поставить сегодня против меня». Герцог хотел что-то сказать в оправдании, но промолчал. «Не зря я Ариана прихлопнул. Проще с людьми работать». «Хочешь отбить сегодняшние потери? Заключи пари с теми, кто заинтересован в моей смерти. Поясню». «Я обязательно выпью тот кубок, который поднесут, и не скончаюсь корча». «От меня вот на эти пять миллионов!» Протянул обратно визитницу. «Ты очень просто относишься к золоту». Тот был очень удивлен и шокирован пренебрежением к деньгам. «Так и должно быть, ибо древние всегда говорили, у Ариста есть только кровь, воля, истинная магия и меч». «Но настоящему аристу этого достаточно, чтобы содрогалась сама Вселенная!» Поднял назидательно вверх указательный палец, помолчал. «И каждый день я убеждаю, что они правы. Простой пример, еще с утра у меня не было ни вот этого прекрасного, невероятного полезного меча, ни такой же замечательной брони. Наоборот, ты сам видел жалкие клочки моей старой. Помогло бы золото!» «Оно мне было в тот момент нужно?» «Нет. Я тогда просто взял и спустился в подземелье, убил злобного архилича, который желал погрузить Диморук на дно Великой Леи, и забрал у него все. Совершая благое дело, получил нужное. Первородного огня же в моей крови столько, что любой яд будет выжжен, а те, кто его налил в мой кубок, затем настигнет справедливая кара, лирнийские слизни обрадуются». «И их домочадцам тоже!» «Ты очень самоуверен!» Неодобрительно покачал тот головой. Он испытывал тревогу за меня. «Еще бы! Кому полк возглавлять?» «Есть такие яды!» — повторил свой жест. «Не хочешь ставить свое? Поставь только мое. Но и выигрыш будет весь мой до медика. А так...» «Опустошим казну тех, кто враг наш, и истратим на наши же земли». «Если это так, то добрый совет». Теперь герцог ударил в грудь кулаком с усмешкой, ему очень понравилась идея, и склонил голову. «Скажи, правда, что перед тобой Аватар Оринуса преклонил колени? Любопытство, как у ребенка. Клянусь кровью! Чуть не забыл». Неожиданно тот постучал себя по виску. «Ты уже понял, что я связан пока по рукам и ногам». Акцент сделал на «пока», и он сам был абсолютно уверен, что переиграет всех, если правильно считал эмоциональный фон. «Поэтому формируемый полк будет состоять из худших, из худших. Амуниция и продовольствие такое же. Все будут стараться саботировать твои начинания. К чему я?» Сразу рассчитывай только на себя, и да не дрогнет твоя рука. Империя навсегда. На этом аудиенция была закончена. Затем последовало прелюдное объявление. Из первых уст я узнала произошедшем, и очень рад, что Глэрт Райс, глава Истинного Великого Дома Сумеречных, оказался сегодня в Диморунге. И со своими верными людьми вновь совершил невозможное, и покарал зло, сжег и разрушил его гнездовище, и... Пятнадцать минут про то, как нужно равняться на меня и прочее, что вскоре всех героев ждет щедрая награда, а всяких гадов гратис. Но главное прозвучало в конце. Он мне сегодня рассказал о легионах нежити под городом, где уже убил архилича Деморунга Кровавого, собиравшего Орду, чтобы утопить в крови и в Великой Лее нашу северную крепость. И прошу тебя, Глэрд, разобраться со всеми ними. А я хотел посмотреть на работу звезд. «Герцог настоящий политик. Он таким образом пытался направить мою деструктивную деятельность в нужное созидательное русло, занимая все мое свободное время разборками с оборзевшими мертвецами, учитывая их количество. Ведь находиться мне в Деморунге не один день и не одну ночь. Тут же сразу всего и столько меньше, чем за сутки. Империя навсегда!» Кулаком в грудь, что принял водный, молниеносно выброшенный коленок меча в небо, а затем вновь. «А раз!» Пришлось всем повторять, включая герцога. «Я вас научу Родину любить». Затем глава Ренора вместе со свитой скрылись в авале открытого для них портала. Как не хотела Раена остаться, но пришлось уходить. Напоследок окинула меня неким собственническим долгим взглядом. Я же наблюдал за всеми глазами Глока, вел прослушку, сканировал эфир и стоял чуть в отдалении суровой скалой. Дерверго проводил определенно правильную информационную политику, но ему все же хотелось рассказать об аватаре. На нем он сделал в третий раз акцент перед коллегами, пересказывая каждому и получая определенное удовольствие от совершенного. Глэр Райс ему сказал: Покорись, преклони колени, и я решу твою судьбу. «Или мы сейчас разрушим твой алтарь, убьем белоголового эльфа, а его подругу разложим, а затем она будет служить мне». «Араонос?» «А вы?» «Сделали все, что Глэрт обещал. Он нам сказал перед безнадежной битвой, да не дрогнут ваши руки!» «И они не дрогнули, когда ни раз и ни два мы оказывались на краю гибели!» «Поимели?» Это был явный друг мага, запомнил. «Я?» — я оборвал сам себя, воровато обернувшись. «Нет, они же бесполы. Я сам проверил. Но в четки Глэрда загнали. Да, загнали!» С другой стороны вещал Эрк Турин, рассказывая благодатным слушателям, включая Ванессу о моей и их крутости. Но тот больше делал акцент на том, что с Глэрдом Райсом не то, что какие жалкие аватары не страшны. Вон драконы. Прибил их как мух. «Одичал я в земле хаоса, общаясь лишь с башками и с мертвецами». Ко мне направился Глэрт Норгли, который долго лазил по руинам с двумя экспертами, прибывшими, пока мы говорили с герцогом. Голова седьмого отдела в деморанге поставил над нами довольно сильный купол и только открыл рот. Я чувствовал его недовольство, злобу, желание поставить меня на место». Показать, кто есть кто. Он считал себя выше любых владетелей, представляя такой отдел, от которого у всех мурашки по коже и волосы даже на заднице начинали шевелиться. «Глэрт Норгли, спрашивай один раз, почему твоя, повторюсь, твоя на тот момент уже служба сняла наблюдение с этого дома?» Рыкнул я и положил руку на рукоять булавы. Тот как о стену ударился, растерялся. «Кто отдал приказ и по какой причине?» И вперился в него суровым взглядом, призывающим к ответу. Визави упорствовал, ответил прямым, чуть сощурил глаза. «Откуда? Ты знаешь, что это такое?» Перебил вновь я, доставая из-под сумка кисет с камнями душ. «Знаешь? Ровно двадцать два кристалла, один к одному!» «Это мрочий ты выползен сотни и сотни детей, если брать Ариста, а если простых, то тысячи!» Прорычал, как с богами. «И это плод производства за последние несколько декад. Всю сумеречную ночь там приносились кровавые жертвы. Так вот, кто отдал приказ и куда вы смотрели? Это ты так службу несешь! Это ты так стоишь на страже!» Под моим натиском весь боевой задор у собеседника пропал. Он не только растерялся, но почувствовал вину и бессилие, сжал-разжал правый кулак. А затем рассказал ровно ту версию, какой я пришел, размышляя о возможных причинах. Понаблюдали, проверили, ничего не нашли, слугу с пристрастием опросили. И наорост пропал с концами. И сочли дальнейшие следственные действия нерациональными. «На мне клятвы, поэтому не могу ответить, кто отдал приказ», — сообщил уже вполне спокойно, примерно секунд через тридцать. «Я же тебе говорил, что даже ту дрянь, которую ты привез из земель хаоса, приходилось уничтожать тайно». «Не поработаешь нормально», — начал объяснять тот. «Здесь все прогнило настолько, а своих мне не дают перетянуть». Вроде бы приказы выполняются, движения есть, только результата нет. Стоит кого-то начать прижимать, и ничего. За последние пару декад меня пытались отравить восемь раз. Ванессе можно доверять? Практически, как и мне. Это хорошо. Поговорим более предметно завтра. Ванессу со списком артефактов отправь со мной. Прогуляемся с ней ножками. Распрошу про службу в Черноягодье. Договорились. И разошлись. Не дают работать. Зла не хватало. Ты, тем паче облеченный властью. Завези своих тайно, предварительно наметь цели. Замаранные причастные. Затем проведи ночь длинных ножей и скажи, что так и было. Устрой принудительную ротацию кадров с переездом их большей части в царство Мары. «И так до тех пор, пока результат тебя не устроит, потому что ты борешься не просто с каким-то варьем, но с настоящим злом, и с ним в подавки играть нельзя, тем паче по его правилам».